Глава 24 Маленькая обшарпанная аптека располагалась на краю торгового квартала. Когда они вошли, зазвенел колокольчик на двери. Внутри было тихо, стояла рабочая атмосфера. Все полки были забиты медикаментами, пахло антисептиками и пылью. За поцарапанным прилавком Эрика и Мо сразу же узнали Джеральдин. Она обслуживала пожилую женщину с белой повязкой на глазу. Из подростка в фотоальбоме Джеральдин превратилась в серьезную молодую женщину в белоснежной накрахмаленной форме, с идеальной бледной кожей и аккуратно убранными назад длинными волосами. В окошке за ее спиной мелькнул невысокий индейец И на металлическую чашу весов упала упаковка таблеток. Эрика и Мос, дождались, пока пожилая дама уйдет, подошли к прилавку, представились и показали удостоверение. Ну, наконец-то, сказала Джеральдин, вы нас ожидали? Отозвалась Мос. Мне даже никто не сообщил. Я узнала из местных новостей, а ведь я была ее лучшей подругой. Обиженно произнесла она, словно ей отказали в законном статусе. Дверь открылась, и в аптеку вошел пожилой мужчина. «Подождите минуту», — попросила Джеральдин, намереваясь обслужить его. «Нет, это ему придется подождать. Мы хотим поговорить с вами. Сейчас», — настояла Эрика. Джеральдин оглянулась на мужчину за окошком, и он кивнул. Она провела их мимо переполненных полок к маленькой двери, за которой оказался не менее переполненный склад. Здесь стояли стол, стулья и маленькая раковина с чайником. «Сочувствуем в связи с гибелью Лейси», — начала Эрика, когда они сели за стол. «Вы были близки». Джеральдин заерзала на стуль и пожала плечами. «Разве вы не сказали нам две минуты назад, что были ее лучшей подругой?» — переспросила Мосс. «Была. То была, то не была. Все было сложно. Мы знаем, что у вас были любовные отношения. Мы нашли фотографии в альбоме, снятые на Полароид. Лэси прятала их под другими снимками», — объяснила Мосс. «Прятала под другими снимками? Вот в этом!» Вся суть наших отношений. Лэйси уехала в университет и бросила меня. «А вы сами не хотели учиться. Моим родителям не по карману платить за мое обучение. Но у меня хорошая работа, стабильная. Люди ведь всегда будут болеть». Не без грусти, констатировала она. «Что вы знаете о друзьях и личной жизни Лэйси?» — спросила Эрика. «У нее была я». «Трое или четверо парней в университете?» «Да много кого!» — неодобрительно заметила Джеральдин. «Она была очень красивая. А красивые они такие». «Когда закончились ваши отношения?» — спросила Мосс. «По сути, они так и не закончились. Когда она приезжала домой на каникулы, ей становилось грустно. Она звонила мне, и мы встречались». «Где?» «У меня дома. Моя мама нормально к этому относилась. Думаю, Лэйси была рада, что у меня дома можно не напрягаться. Шарлотта всех строит, Дон да подкаблучник». «Мы увидели лишь убитых горем родителей», — заметила Эрика. «Они стерли меня из жизни Лэйси», — обиженно сказала Джеральдин, скрестив руки. «Вы видели Лэйси в месяцы?» предшествовавшей ее исчезновению. «Да, у нас снова все закрутилось в сентябре». «Что значит «закрутилось»?» «Ну, мы снова стали подругами. Подругами, которые иногда спят вместе. Но все было уже не так, как прежде. Ей важнее было другое. А со мной она просто время проводила». «А что ей было важно?» — переспросила Мосс. «Она пыталась найти работу...» Ей хотелось работать в Совете по искусствам или в благотворительном фонде помогать Африке. Обычная фигня для богатых. И она зарегистрировалась в приложении, надеясь найти своего принца. Джеральдин поморщилась, словно эта мысль доставляла ей боль. «Нельзя зарегистрироваться в приложении», — поправила ее МОС. «Его можно скачать, а регистрируется на сайтах знакомств». «Меня нет в сетях. Я просто пытаюсь что-то отвечать на ваши вопросы». «Как вы думаете, вы по этой причине отдалились друг от друга? Иногда, если кого-то из друзей нет в сети, он выпадает из общения, потому что сейчас все всегда онлайн», предположила Эрика. «Я знаю, как все работает», — отрезала Джеральдин. «Как вы думаете?» «Лэйси была лесбиянкой?» — спросила Мосс. «Вы же тоже лесбиянка, вы и скажите», — парировала Джеральдин. «Я спрашиваю вас», — как ни в чем не бывало, — ответила Мосс. «Иногда мне кажется, она была послана в этот мир, чтобы я пережила весь доступный спектр человеческих чувств». «Вы любили ее?» «И любила, и ненавидела». но сейчас когда ее больше нет я жалею что не любила ее еще сильнее жалею что не отговорила ее встречаться с этим типом джаральдин вытащила из кармана упаковку салфеток достала одну и приложила к глазам каким типом спросила эрика переглянувшись с Мосс. когда мы в последний раз встречались с лэйси она просила у меня совета по поводу нового мужчины мне казалось Она спрашивает просто, чтобы сделать мне больно. И я сказала ей, иди, встречайся, призналась она, вытирая слезы. Эрика и Мо снова переглянулись. Когда это было? Спросила Эрика. За несколько дней до Нового года. Она с ним несколько недель переписывалась, и он захотел встретиться. Она считала, что он очень красив. А мне показалось, он какой-то мутный. В смысле? Вы видели его фотографию, уточнила Эрика. Да, она показывала мне на телефоне. А что значит мутный? Темный. Черные волосы, залезанные назад, худое мрачное лицо, и на большинстве фотографий он был голый ниже пояса. Она закатила глаза. Думаю, она хотела вызвать у меня ревность, так что все-таки я ей была не безразлична. Когда точно это было? — спросила Эрика. «В понедельник, перед Новым годом, 30-го, мы встретились попить кофе. Она сказала мне, что собирается встретиться с этим Ника в среду». «Значит, его звали Ника?» — повторила Эрика. Джеральдин терла глаза с скомканной салфеткой. «Я пыталась сообщить об этом полиции!» «Как?» «Я набрала 999». И они мне сказали звонить на номер сто один. Я так и сделала, и оставила сообщение. Это было две недели назад. Две недели!» «А вы пробовали поставить об этом в известность родителей Лэйси?» — спросила Эрика. «Я им позвонила, но Шарлотта бросила трубку». Эрика посмотрела на Мосс. «Нужно будет проверить эту информацию». Мысленно дала на поручение себе. Джаральдин. «Если мы привлечем фотохудожника, вы поможете ему воссоздать лицо человека с фотографии Нику, которую вы видели на телефоне Лейси?» «Да, конечно. Как она умерла?» «К сожалению, мы не можем раскрывать подробности», — сказала Эрика. «Но это была насильственная смерть». Эрика кивнула, Джеральдин снова заплакала, и Мосс положила руку ей на плечо.